Глава 59. Больше всего меня интересуют исследования, касающиеся эффективности супружеской психотерапии. Уменьшает она вероятность развода или увеличивает? В своей практике я наблюдала и то, и другое. Несколько лет назад ученые провели интересное исследование, в котором участвовали 134 пары, чей брак переживал нелегкие времена. За год психотерапевтических занятий отношения у двух третей пар значительно улучшились Через пять лет одна четверть пар развелась, а одна треть ответила, что они счастливы Оставшиеся пары не распались, но и счастливыми их назвать было нельзя Похоже, решающим фактором все же является обоюдное желание супругов укрепить свой брак